Глава 2. Каково должно быть мнение о богах Ворона, который вывел на свет такие роды и культы их, что выступил бы по отношению к ним с большею почтительностью, если бы совсем не говорил о них? Кто исследовал все это тщательнее Марка Ворона? Кто сделал открытия более ученые, предоставил размышления более глубокие, взаимосвязи более остроумные, описания более полные. Особенным красноречием, правду он не отличался, зато до такой степени отличался ученостью и обширностью выводов, что во всех отраслях знания, которое мы называем светским, а они свободным, в такой же мере обогащает занимающегося науками фактическими сведениями в какой Цицерон доставляет наслаждение изучающему красноречие. Это подтверждает и сам Туллий, говоря в своих академических книгах, что состязание, которое в этих книгах излагается, он вел с Марком Вороном, человеком, замечает он, бесспорно остроумнейшим и, несомненно, ученейшим из всех. Не говорит красноречивым, потому что в этом отношении Ворон значительно уступает Цицерону, но бесспорно остроумнейшим. И в тех книгах, в которых подвергает все сомнению, то есть академических, прибавляет, несомненно, ученейшим. Значит, в этом отношении он был так уверен, что сомнение, которое распространяет на все, в данном случае устраняет, как будто выступая в защиту сомнений академиков — Относительно одного этого пункта забыл, что он и сам академик. А в первой книге, давая похвальный отзыв о литературных трудах Ворона, он говорит «В своем собственном городе мы были странниками и блуждали точно заезжие гости. Твои книги как бы вернули нас домой, чтобы мы узнали, наконец, кто мы такие и где находимся. Ты ознакомил нас с хронологией Отечества» его историей, со священным правом, с жреческой, домашней и общественной дисциплиной, с положением страны мест, с именами, родами, значениями и причинами вещей божественных и человеческих. Итак, этот столь знаменитый и славный опытностью муж, о нем даже и Теренциан в весьма изящном стишке говорит «Ворон – муж во всех отношениях ученый» который прочитал так много, что удивляешься, как у него хватило времени еще что-то написать, и написал так много, что едва веришь, что он мог какого-либо автора прочитать. Этот, говорю, столь великий умом и эрудицией человек вряд ли в числе тех якобы божественных вещей, которые описывал, описал столько достойного смеха, презрения и отвращения, если бы был противником и гонителем этих вещей, и если бы считал их относящимися не к религии, а к суеверию. И вот он, чтивший богов и находивший их достойными почитания, до такой степени, что, как сам же говорит в упомянутом сочинении, боялся, как бы они ни погибли, не от нашествия неприятелей, а от небрежности граждан от которой он, как от своего рода гибели, по его же словам, спасал их и, благодаря своим книгам, укрывал и сохранял в памяти добродетельных людей гораздо надежнее, чем храм храмвеста от пожара, а эней пенатов от троянского разгрома. Он же самый передал потомству для чтения такие вещи, которые, на взгляд как разумных, так и неразумных людей – кажутся заслуживающими презрения и крайне враждебными религиозной истине. Что же это значит, как не то, что этот остроумнейший и весьма сведущий, но не освобожденный святым духом человек находился под гнетом обычаев и законов своего государства и, тем не менее, не хотел под видом похвалы религии молчать о том, что беспокоило его душу? Глава 3. Как делят ворон свои книги, составленные им о древностях вещей человеческих и божеских? Ворон написал 41 книгу о древностях, разделил их на вещи человеческие и божественные. Вещам человеческим он посвятил 25 книг, а божественным 16. Основанием такого деления — Послужило его желание оставить о вещах человеческих четыре части по шесть книг в каждой. Он обратил внимание на то, кто делает, где делает, когда делает, что делает. Таким образом, в первых шести книгах он говорит о людях, в других шести о местах, в следующих шести о временах, в последних шести о вещах. 4ж6 только 24. Но одну особую книгу он ставит в начале, говоря в ней предварительно о всех этих предметах общим образом. И в отношении к божественным вещам он выдержал то же начало деления, насколько дело касается того, что должно совершаться в честь богов. «Ибо совершаются культы, совершаются людьми, совершаются в известных местах и в известные времена». Каждый из этих четырех упомянутых мною предметов он рассматривает в трех особых книгах. В трех первых говорит о людях, в других трех о местах, в следующих трех о временах, в последних трех о культах, с тончайшим разграничением, исследуя и здесь, кем, где, когда и что отправляется. Но поскольку нужно было сказать и о том, кому отправляется, и читатель особенно ждал именно этого, Тон он еще три последние книги и о самих богах, так что из трех, взятых пять раз, составилось пятнадцать. Всех же книг, как мы сказали, шестнадцать, потому что и в начале этих книг он поставил одну общую, которая служит общим к ним введением. Написав эту книгу, он подразделяет последовательно каждую из пяти частей. Три первые книги, касающиеся людей, подразделяются не вот так, что первая из них говорит о пантификах, вторая — об авгурах, третья — о храмовых квиндецимвирах. Из второй группы книг, касающихся мест, в первой говорится о часовнях, во второй — о храмах, в третьей — о религиозных местах. Следующие три, касающиеся времен, то есть праздничных дней, подразделяются так, что первая из них говорит о днях жертвоприношений — вторая — об играх цирка, третья — о театральных играх. В четвертой группе книг, касающихся культа, первая своим предметом имеет освещение, вторая — культ частный, третья — культ публичный. За этой, так сказать, пышной процессией в трех последних книгах выступают и сами боги, для которых устроен весь этот культ. В первой — боги известные, во второй — боги неизвестные — в третьей, самой последней, «Боги избранные и главные».